И так с года в год она помнила день на поле костей. И другой, когда увидела птичку и поняла, что разучилась говорить. Босая она брела среди высоких деревьев по траве, залитой солнцем, которая уже не причиняла боли. Вдруг перед глазами затрепетали крылья. Она смотрела, смотрела, смотрела на крошечное создание. Смотрела, как теперь казалось, много дней. В сознание всплыло название существа, но, попробовав его произнести, она поняла, что забыла, как это делается. «Птичка». Слово билось внутри, как в клетке, без шансов выбраться на свободу. «Птичка калибри». И так все слова, все известные ей слова попали в клетку. Много ночей спустя одиночество стало невмоготу, и она позвала «Придите ко мне». И они пришли. Первый, второй, третий. За ними еще и еще. «Придите ко мне!» Спящие выползали из теней, падали с неба, деревья, в гор и скоро собрались в огромном количестве. Куда бы она ни посмотрела, повсюду видела безутешные лица с горящими глазами. Она гладила их, ласкала и не чувствовала одиночества. «Кроме нас никого не осталось?» – спросила она. Я уже много лет не видела ни мужчин, ни женщин. Из живых здесь только я. Вместо ответа она услышала всё тот же настойчивый вопрос. Уходите, беззвучно велела она, зажмурилась, а когда открыла глаза, вокруг не было никого. Так она научилась говорить со спящими.